Глава пятнадцатая. Все шло категорически не так, и ни один мой план не желал срабатывать как надо. Да ни хрена я не собираюсь наниматься в седелке к этому ослу белобрысому. Уперся на мертво, Кокс. У нас какой договор был? Мы его находим и ловим, отдаем этой вашей богинке и идем за снежкой. А теперь ты решил из меня лоха слепить и сам в ваш мир соленять? А меня за этим вот оставить, приглядывать. Не будь идиотом. Хотя о чём это я? Как можно убедить кого-то перестать быть тем, кем он от рождения является? Я пойду один, чтобы добиться гарантий, что нас не только пропустят в мой мир, но и позволят найти мою Кохог. Бесит, когда ты её так называешь. Переживёшь и смиришься. Или нет? Мне плевать, если честно. Но это ещё время покажет, кому смиряться надо будет. Но хрен я отпущу тебя одного на переговоры с этой дону вашей. А то мало ли о чём ты договоришься. Мы идём и вместе. А этого пока забросим на нашу съёмную хату, и пусть там хранится до востребования. Кормить, поить, затвытирать это не ко мне. А если он найдёт способ освободиться, Ой, вот не надо меня считать грёбаной золотой рыбкой с памятью в 3 секунды. Сам говорил же, что человек ему ни разу не противник, или типа меня, если что, не жалко. Догадливый. И ещё какой? Так что кинуть меня не выйдет. Мы идём вместе. Фу. Да я даже долю секунды не потрачу на мысли о том, как мне легко тебя кинуть любым образом. Ведь это будет время, которое я не буду двигаться по направлению к моей жемчужине, а значит, потерянное, бесконечно бездарно. Мой тебе совет: стой, не отсвечивай и молчи как немой. И тогда есть шанс, что выживешь, сказал я упёртому представителю мелкорогатого скота на двух ногах, отвлекая его от офигивания видом мерцающего и пульсирующего радужного портала в завесе в подвале дома деспота. Красиво, явно искренне восхитился парень. Естественно, фыркнул я. Все в моем родном мире великолепно. Мгм, поэтому вы к нам и приедете видать дух перевести от этого великолепия. Заткнись, огрызнулся я, опускаясь на одно колено перед порталом. Когда дело касается нашей богини, как и впрочем и любой женщины, под Халимаш лишним быть не может, в принципе. Как бы там дамы ни мечтали о настоящих, брутальных, высоких и сильных самцах, видите их, они обожают у своих ног, взирая с торжеством сверху вниз. Дану Мать всего и владелиница мира нашего взывает к тебе, твое творение Асраи Алево. Такое себе творение, слепилось чёрт-и-чего и тяпляп, видать, прошептали из угла Кॉक्स. Но я не стал отвлекаться. Я исполнил твой приказ, нашёл и пленил принца проклятой расы. Да фиг еть. Мы пахали, сказала муха, сидя на вале. последовал новый комментарий Прошу нижайше тебя, мать всего, явить мне свой лик, забрать пленника и снизойти в ответ, вернуть мне право свободного прохода в родной мир. А про снежку чего не сказал? Отвали, торговаться нужно лично и по факту, огрызнулся я. Чтоб ты понимал в этом? Ну и что, она не отзывается? Я обратился к богине, у которой во владении целый мир, идиот. Они позвонил на горячую линию экстренной психиатрической помощи. Захlopni, сижди. Шли минуты, и я продолжал стоять в не слишком удобной позе. Кокс топтался и сопел, благомолчив в своём углу, но никакого ответа от дану не пришло. Может, ещё разок попробуешь, погромче или там вообще с собой пол протрёшь? Дали демонстрации пущей покорности. А может сам это сделаешь? Да легко. Резво двинулся он из своего угла. Мне ради Снежки не влом и пол с собой протереть и в грязи искупаться. Легко верю в последнее. Думаю, тебе и без всякой достойной мотивации делать это в кайф. Я обратился к Дану снова, на этот раз даже протянув руку к радужному сиянию портала. И, к моему удивлению, Анна легко погрузилась в него, не встретив прежней упругой преграды. Хм. Озадачившись, я поднялся и шагнул вперёд. Эй, куда это ты? Проход открыт. Возможно, богиня хочет говорить со мной на той стороне. Жди, велел я и ступил в пелену завесы, приветствуя едва ли не лекание мне весомости краткой удушье перехода. Как же я, оказывается, успел соскучиться по этому. Конечно же, криминальный примат не послушался и буквально влетел в мою спину, спустя несколько секунд, пока я всё ещё стояла, моргал, позволяя магии родины, интенсивности её красок, запахов и звуков благословенным потоком разлиться по моим телу и разуму. Само собой, Кокс тут же повалился, застонав и скрючившись мне под ноги, хватая воздух, получив первый удар того же потока. Ну и как тебе, самоуверенный засранец, приветствие мира старших? Я озирался в поисках присутствия данну в любой из форм. Но она не спешила явить себя и тут. Кокс минут через 5 немного акклимался, И со стоем сел на густой траве, сильно щурись и держась ладонями за виски с таким видом, будто боялся, что содержимое его бестолковой головы вот-вот рванет фонтанами на выход. Хотя какие там фонтаны? Так, брызнул его чуток. Ну и где твоя богиня? Прогудосел он, и из его носа потекла таки струйка крови. Хм. Похоже, наш мир не слишком благосклонно его встречает. Но бывает и пожёстче, когда человека он не принимает вовсе. Отвечать я не стал, а прошёлся по поляне с порталом, подождал ещё немного и воззвал к матери всего снова. С прежним результатом, то есть никаким. Походу, болта на тебя забила богиня ваша, прокомментировал ситуацию Кобс. И я вынужден был признать его правоту. И что, так и будем сидеть тут и пугать местную живность плоксивыми возгласами? Взывать и плакать будешь ты, если местная живность ближе к ночи выйдет взглянуть на тебя поближе. Так что ты идёшь обратно, а я отправлюсь к снежке, воспользовавшись артефактом короткого пути, ответил я. Начав рыться в кармане куртки в поисках самого магического приспособления и остатков биоматериала, как это назвали бы в человеческом мире моей кахог. Да схирали гости понаехали. Криминальный примат вскочил, но тут же опять рухнул на четвереньки. Мы вместе задолбал-то пытаться кинуть меня. Слушай, юноша, мне самую чуточку жаль разбивать твое нежное сердечко. Но мы не вместе, и это факт. Сколько бы ты ни пытался сейчас принимать соблазнительные позы, заткнись! Рявкнул я, обрывая новый виток препирательств. Как самоощущение? Да при чем тут? Да при том, что ты только порог переступил, и тебе уже так хреново. А если я возьму тебя с собой, то ты или сдохнешь еще при перемещении. Либо неделю будешь валяться в бреду или харатки по прибытии. Человек, попавший в мир старших, должен первые дни ходить тут своими ногами, то бишь со скоростью, на которую способен исключительно сам. За это время происходит так называемое поглощение, то есть организм и сознание адаптируются к магии, которая суть всего вокруг. Иначе она просто отравит или вовсе убьёт. А теперь скажи мне, борзый умник, ты как предпочитаешь предстать перед снежкой, остывающим трупом, никчёмным балластом, который мы будем вынуждены выхаживать, вместо того, чтобы идти в безопасное место, или же бодрым и здоровым, но немного времени спустя? Гонишь ведь, буркнул Кокс, продолжая пялиться сквозь ресницы, не в силах открыть полностью глаза. И я не стал спорить. Безразлично, пожал плечами и занялся зарядкой и настройкой артефакта для нацеливания на конкретное существо, а не место в пространстве. В конце концов, мне плевать, что Кокс там решит. И я и предупреждаю его только потому, что как-никак ему должен. Обещаю вернуться за тобой, как только переправлю снежку в безопасное место. И выясню, почему Дану не ответила, но открыла мне вход. А ты дождишь Холуга и скажи ему, что я приказал помогать тебе с охраной Туата. Но ни в коем случае не посещать место, где он спрятан, и не говори с ним, стараюсь не касаться. На самом деле мои мысли уже не сколько не занимал ни сам проклятый принц, ни все, что с ним связано. Он был ключом к проходу. Но не пригодился, так что хоть пропадом и пропади. Но наша богиня существо совершенно непредсказуемое, и одна бездна знает, что у неё на уме и какие козыри могут понадобиться. А кормить, поить, как и в сортир водить? С явным отвращением спросил Кокс. Я нацепил на него браслет с каплями сохранения. С этой штукой он где-то неделю ни в чём таком нуждаться не будет. А за это время уже найдётся кому его забрать. Прообещаешься, не спрячешься от меня и в своём мире. Найду и спрошу как с понимающего. Одарил меня, видимо, очень невесомой угрозой на прощание забавный примат. Но я легко сумел удержаться от едкой колкости в ответ, потому что весь уже был не здесь. Держись, моя кохог. Я уже не сусь к тебе.